Глава 24. Утро следующего дня. Аня. Спасибо за завтрак. Улыбнувшись матери, Аня вышла из-за стола и чмокнула в тёмные макушки детей. Мальчики, я пошла в машину. Доедайте и испускайтесь. Зачем тебе тащить их с собой в магазин? Ты же за продуктами поехала, возмутилась мать. Пусть они сидят дома и играют. Мне нужно купить им эм, спортивные костюмы, быстро выкрутилась Аня. «Не думала, что в Москве такой дубак, поэтому не взяла им тёплых вещей». «Мам, дай ключи от своей машины!» – выкрикнула она из коридора и рассмеялась. «Сто лет не ездила на механике. Надеюсь, что справлюсь». Сев в старенькую иномарку, отрегулировала под себя сиденье и, глядя на подъезд, несколько минут ждала мальчиков. Анна действительно могла бы оставить их с матерью, но после того, как она встала на сторону Дамира, побаивалась доверять ей детей. «Зачем я вообще рассказала ей про это?» вздохнула Аня, вспомнив, как вчера вечером изливала свою душу матери. Ей очень хотелось выговориться, получить поддержку и совет, но в итоге разговор закончился руганью. Мать, выслушав Аню, безапелляционно заявила. «Какой же он подлец!» «Кто именно?» – уточнила Аня. «Мирон наш, кто же еще?» – фыркнула мать. «Это же надо было так поступить, а?» – сплеснула она руками. «Помню я, как он бегал за тобой и в школе, и после выпускного» но уж никогда бы не подумала, что пойдёт на такую подлость. Как он только посмел влезть в твою жизнь и все эти годы делать вид, что ни в чём не виноват». «Мам, но это же ещё не доказано», – защищала его Аня. «Возможно, он вообще ни в чём не виноват, а его просто подставили. Мы же пока не знаем». «Да что тут знать», – парировала мать. «Нинка всю жизнь говорила мне, как будет здорово, если наши дети поженятся. Постоянно твердила, как Мирон тебя любит, и обижалась, что ты не обращаешь на него внимания». «Вот, наверное, вместе и придумали этот план». «Зачем ты так прокрёстную?» – рассердилась Аня. «Она всю жизнь относилась ко мне как к родной дочери, и детей моих любит как родных внуков». «Ещё бы она не любила!» – усмехнулась мать. «Её сыночек своего добился. Он, видите ли, счастлив, получил желаемое». «Зря ты так о тёте Нине!» – разочарованно смотрела на неё Аня. «Вы же с ней с детства были лучшими подругами». Вспомни, как она поддерживала тебя после развода с отцом и как она приютила меня беременную. Уверена, даже если Мирон действительно в сговоре с этой Ларой, то тетя Нина ничего об этом не знает». «Ох, бедный Дамир!» – запричитала мать. «Как представлю, что он чувствует, так сразу давление поднимается. Это ж надо!» – узнала о том, что у него есть дети только спустя пять лет после их рождения. «Он же любил тебя, жениться хотел, а этот взял и влез, куда не следовало». «Я так понимаю, Мирона-то уже записала во враги?» «Да тут и гадать не надо, и так всё ясно. Хотя могу и карты раскинуть». «Не стоит», — усмехнулась Аня, вспомнив, что гадания матери ещё ни разу не совпали с реальностью. «А это...» — пощёлкала она пальцами. «Ведунья, которая дала мне оберег. Она сейчас в Москве?» Аня хотела бы встретиться с ней, чтобы задать всего лишь один вопрос. «Кого же из двух миров стоило опасаться?» В такой ситуации начнёшь верить во всякие гадания и предсказания. «В Москве она, в Москве!» — сокрушённо ответила мать и внезапно помрачнела. «На Кузьминском кладбище». «Она умерла?» — опешла Аня. «Неделю назад были похороны. Сердечный приступ застал её на восемьдесят седьмом году жизни. В последний раз, когда я к ней приходила, мы как раз разговаривали о тебе». «И что она сказала?» — быстрее задышала Аня. «Да ничего особенного» пожала плечами мать. «Сказала, что ты у меня умная девочка и что сделаешь правильный выбор». «Я еще подумала тогда, но ну, бред же какой-то несет. Совсем из ума, что ли, выжила? Какой может быть выбор, если ты давно замужем за Мироном?» «А еще?» подгоняла рукой Аня. «Еще что-нибудь говорила?» Несла какую-то ерунду про то, что в его имени есть ответ. «И что она не может назвать это имя, потому что ты должна сама пройти этот путь, чтобы получить урок». «Урок?» в шоке выдохнула Аня. «Какой еще урок? Почему она просто не могла сказать, кто из них меня обманывает?» «Ну?» – вздохнула мать. «На этот вопрос она теперь никогда не сможет ответить. А я, как мать, однозначно скажу. Мирон твой подлец и лгун!» Она поправила на голове желтой шелковой тюрбаны и с деловым видом добавила. «Адамиру я искренне сочувствую. У человека, считай, семью отобрали». После этих слов Аня не могла доверять матери детей. Кто знал, вдруг, по ее мнению, Хороший Дамир заявится, и она впустит его в дом с распростёртыми объятиями. Мать вывела детей на улицу. Аня посадила их в машину и поехала в детский центр «Почемучка». Именно там сейчас работала Света, та самая, которая однажды слёзно просила Аню подменить на мероприятие в ресторане, где она встретилась с Ларой, её полугодовалым сыном и Дамиром. А потом Аня увидела эту Свету на фотографии вместе с Ларой и поняла, что она тоже была в деле. И что вовсе не случайно попросила Аню подменить её в нужный день в нужном месте. «Вот ты мне обо всём и расскажешь», глядя на дорогу, прищурилась Аня. «По крайней мере, я очень на это надеюсь. Никогда ещё мне не приходилось брать людей на понт». Остановившись у детского центра, прошептала Аня и прерывисто вздохнула. «И прямо сейчас у меня состоится дебют». Выйдя из машины, взяла мальчишек за руки и уверенно вошла в небольшое здание с яркой вывеской. Внутри играла музыка, слышался детский визг на стенах висели фоторамки с детских праздников, холл был украшен белыми и золотистыми шарами, а за стойкой улыбалась рыжеволосая девушка-администратор. «Добрый день!» – поздоровалась она и с умилением, глядя на мальчиков, пододвинула к краю вазу с леденцами. «Угощайтесь, красавчики!» Когда Арс и Тима взяли по леденцу, девушка обратилась к Анне. К сожалению, мы сейчас закрываемся на спецобслуживание. Если хотите поиграть, то приходите через два часа. Я бы хотела заказать аниматора», – уверенно врала Аня. «Мы только что переехали в Москву», – наклонившись к девушке, зашептала. мальчиком переезд дался непросто. Новый город, новый садик, сами понимаете», – с грустью вздохнула она. «Вот и хочу пригласить какого-нибудь сказочного героя в нашу новую квартиру, чтобы хоть немного порадовать их». «Конечно», – с пониманием смотрела на неё девушка. «Какие мультики они больше всего любят?» – тихо спросила она. «Щенячий патруль», – снова соврала Аня. Тимофей и Арсений никогда его не смотрели. Просто в интернете на страничке этого детского центра Аня видела Свету в костюме героя из этого мультика. Правда, с трудом узнала её из-за грима. «Замечательно», – расцвела в улыбке девушка. «Вы точно пришли по адресу». Она открыла фотоальбом и подала его Ане. «Смотрите, можно заказать Маршала или роки а можно и обоих сразу». Глядя на аниматоров в костюмах, Аня, не раздумывая, ткнула пальцем в Рокки. «Его!» «Отлично!» Девушка захлопнула папку. «Тогда давайте приступим к оформлению? На какой день будем планировать?» «А пообщаться с аниматором можно?» — поинтересовалась Аня. «Просто стольких видела за свою жизнь далеко не все оправдали ожидания». «Можно!» — кивнула администратор. «Светлана как раз сейчас здесь. Я её позову». Девушка отправилась за Света, и Аня отвела мальчиков в детский уголок и посадила их за маленький столик. «Вот вам раскраски, вот карандаши. Порисуйте, пока мама разговаривает с тётенькой, ладно?» Вернувшись к стойке администратора, она судорожно выдохнула. «Теперь главное убедительно сыграть». «Здравствуйте!» — раздался за спиной знакомый голос. Аня обернулась и заметила, как на лице Светы стремительно исчезла улыбка. «Ты?» — с презрением глядя на неё выдохнула Аня. «Привет», — выдавила Света. «Давно не виделись. Так это тебе нужен аниматор?» «Нужен», — усмехнулась Аня. «Но я, пожалуй, обращусь в другое место». «А чем тебя я не устраиваю?» «Ты еще смеешь задавать мне этот вопрос?» — прищурилась Аня. «Думаешь, я не знаю, что ты подруга Лары? И что это ты подтолкнула меня тогда приехать в ресторан на день рождения ее сына?» Света потупила взгляд и густо покраснела. «Ты всегда нравилась мне как коллега». С обидой глядя на нее, продолжила Аня. «Я с радостью выручала тебя, восхищалась твоей работой, а ты воткнула мне нож в спину. Ты же в курсе, что они заодно. И наверняка знаешь, во что сейчас превратилась моя жизнь». Аня нарочно не называла имен Дамир и Мирон, надеясь, что Света сама озвучит ей имя человека, который был в сговоре с Ларой. «Ань, давай не здесь», — Света покосилась на администратора. «Через два часа я освобожусь и можем встретиться в каком-нибудь кафе». «Но если он узнает о том, что я с тобой разговаривала, то...» «Света!» Раздался строгий женский голос, и в холл вылетела симка из фиксиков. «Мы через минуту начинаем, а ты ещё не переоделась. Давай живее!» «Аня, оставь свой номер администратору, ладно?» Торопливо бросила Света и побежала в зал, где громко заиграла весёлая музыка. «Я наберу, как освобожусь!» Выкрикнула она и исчезла. «Вот и поговорили», — отчаялась Аня. По дороге домой жутко злилась на обстоятельства, которые никак не давали ей докопаться до правды. «Кто он? О ком она говорила?» – сердилась Аня. Набрав полную грудь воздуха, шумно выдохнула. «Я очень надеюсь, что мне сегодня удастся с ней встретиться и еще раз поговорить», – тихо произнесла Аня. «А еще надеюсь, что она не побежала звонить своей подружке Ларе, иначе у них сейчас быстро созреет какой-нибудь новый план». По пути домой Аня заехала в магазин и купила мальчикам спортивные костюмы, которые, правда, оказались не лишними в холодной Москве. Затем заскочила в продуктовый отдел за нормальными продуктами, каких давно не видел холодильник матери – сыроеда. Случайность это или нет, но именно после встречи со Светой позвонил Мирон. А ведь у него почти весь день не ловила сети с загроз в Кейптауне. «Ань, как у вас дела?» – спросил он уже привычным для Ани обеспокоенным голосом. «Едем с мальчиками из магазина», — ответила Аня. «А у тебя как? Вылеты еще не разрешили?» «Нет», — с недовольным вздохом произнес Мирон. «Надеюсь, к завтрашнему дню ситуация изменится». «Позвони, как будут новости, ладно?» «А если их не будет, то не звонить?» Горько усмехнулся муж. «Переключись на видео и дай парней к телефону. Хочу поговорить с ними». Аня выполнила его просьбу и подала телефон сыновьям. «Как дела, разбойники?» – раздался более весёлый голос Мирона. «Чем занимаетесь в Москве? Едем из магазина», – ответил Тима. «Мама сейчас купила вот такие яблоки», – восхищённо произнёс Арсений. «Ага, огромные яблища», – подхватил Тима, после чего Аня хрюкнула от смеха. Арс и Тима почти всю оставшуюся дорогу разговаривали с Мироном, рассказывая о том, какой невкусной капустой кормила их бабушка, как им было тесно спать на маленьком диване и как сильно они хотят вернуться домой. Вот и передайте маме, чтобы она перестала заниматься ерундой и возвращалась домой». Остановившись на светофоре, услышала Аня. «А ещё скажите ей, что я её очень люблю и по всем вам скучаю». «И мы скучаем по тебе, папочка!» Хором сказали мальчики, а затем перечислили Мирону, что они ждут от него из командировки. Аня, погрузившись в мысли, вспоминала слова ведунья. Ответ есть в его имени. «Хм». Тогда «да-мир» — это «да» и «мир». Так что же получается «да» — он и есть мир, которого надо опасаться? Или же «мир» — он? Вдумчиво глядя на дорогу, Аня постучала пальцами по рулю. «Мир» и «он». Это означает «он» и есть тот самый мир? Если честно, то я еще больше перестала понимать, кого из них она имела в виду. Едва слышно проговорила Аня и тронулась на зеленый. «Я гулять хочу. Я тоже» проворчали на заднем сиденье мальчики. «И кушать хочу! И я! Сейчас немножко погуляем у бабушки во дворе, а потом пойдём обедать». Посмотрев на них в зеркало, улыбнулась Аня. «А вон, кстати, и бабушка!» Кивнула она на мать, которая выходила из подъезда с мусорным мешком. Мальчишки выскочили из машины и наперегонки бросились к единственной карусели, стоявшей во дворе. «Мам!» – выкрикнула Аня. «Если ты домой, то возьми пакет, мы немного погуляем». Подойдя к матери, подала ей пакет с продуктами и сунула руку в карман синего вязаного джемпера. «И ключи заодно возьми», — сказала она и вместе с ключами от машины вытащила из кармана ключ с номером от магазинной камеры хранения. «Блин!» — хлопнула себя по лбу. «Я забыла в магазине пакет с костюмами». «Ну так поезжай за ним, растяпа», — рассмеялась мать. «А я с ними погуляю пока». Аня посмотрела на мать, затем на мальчиков. «Если я скажу им, что нам ещё куда-то нужно съездить, то они точно пустятся в слёзы». «Ладно, я быстро», — сказала она матери и поспешила к машине. До супермаркета было всего пять минут езды, и Аня очень надеялась, что за это время ничего не случится. Всего каких-то 10 минут туда и обратно. Ну что могло произойти за это время? Забрав из камеры пакет с костюмами, поторопилась обратно и застряла в пробке, которую спровоцировала только что случившаяся авария. «Ну что же ты не берёшь трубку?» Пытаясь дозвониться до матери, нервничала Аня. Может, на её телефоне не включён звук? Аня очень на это надеялась, ведь мать зачастую после ухода своих клиенток забывала убрать на мобильнике беззвучный режим. Через 20 минут она наконец-то объехала аварию и, утопив педаль в пол, пулей полетела к дому. Во дворе было пусто, а мать, стоя на балконе, развешивала бельё. «Фух, всё в порядке», – схватилась за сердце Аня. «Видимо, у меня мания преследования». Войдя в квартиру, выкрикнула. «Ребят, возьмите костюмчики». «А их нет дома», – выйдя в коридор, гороша мать и, тряхнув перед Аней мокрым пододеяльником, заявилась с деловым видом. «Они с папой гуляют». Это был удар под дых. «С каким папой?» – резко побелев, едва слышно вымолвила Аня.